автобус прошел переезд и остановился березов не сразу сообразил в чем дело глядя на спокойно сидящих в салоне бойцов сказалось двухмесячная привычка воспринимать кпп как безопасный рубеж перед зеленой зоной теперь же зеленый зон начинала сразу с железнодорожными путями и колонна пройдя шаг выброса остановилось ли уточнение обстановки сверяясь со свежими данными навигаторов научные поисковые партии регулярно обновляли информацию об номалиях зеленый но инструкция требовала до дополнительнонительй сверки маршрута движения всякий раз когда транспорт входил в зону и нарушать ее никто не хотел закончив сверху карт колонна продолжила путь по зоне двигались осторожно на небольшой скорости внимательно вглядываясь в окна пройдя десятка полтора километров машины остановились дальше предстояло идти пешком чем ближе к желтой тем менее предсказуемой и более опасной становилась зона количество и сила аномалий возрастали чуть ли не в геометрической прогрессии Маленькая колонна заглушила двигатели, обе машины накрыли маскировочными сетями, и отряд выдвинулся на соединение с группой медведя. Двигались как обычно, в колонну по одному, шагая след в след. Зеленая зона не столь опасна, как желтая, но расслабляться и терять навык не стоило. Березов шел сразу за лемуром и прислушивался к ощущениям, хорошо ли подогнана мембрана. С момента зачисления в спецотряд он был в зеленый уже трижды, в качестве учебно-тренировочных выходов. Мембрана теперь у него своя. и после тщательной подгонки работать в ней стало гораздо удобнее, чем тогда в «желтой зоне». Поначалу на это задание вообще хотели мембраны не брать. Но медведь сообщил, что хромой устроил свой схрон довольно хитро, где-то в подвале среди мертвой деревушки, когда-то носившей название «порожек». Деревенька теперь забита аномалиями и мутировавшей растительностью. В домах студень, в сараях паутина, в огородах понарыло нор в хищное зверье. А ветер гонял по заросшим сине-зеленым хом улицам облака мутно- желтто в белесового древесного пуха токсичной едкой гадости при попадании на открытое поверхности тела разъедающий кожу словно кислотный ожог в итоге решили не рисковать и мембраны все же надеть к тому что некода было деревни порожек вышли к трем часам дне и без того немногочисленная группа медведя на этот раз совсем поридела из семи человек спизочного состава двое находились в отпуске один на больничном В результате четверка бойцов разделилась и, охватив деревню незамысловатым кольцом, вела наблюдение. Получив ради эфиры подтверждение о приближении отряда, Медведь вышел мне на встречу и доложил обстановку. На данный момент хромой с бандитами находятся в схроне, никакого движения не наблюдалось. Скорее всего, они отсыпаются перед ночью. Сам схрон, вероятно, находится в погребе, покосившегося деревянного дома, прямо на крыльце которого стоит зыбь, и соваться туда верная смерть. Дом имеет в общей сложности шесть окон – Все распахнуты и без стекол. Но хромойся товарищи заходили внутренние через них, а через чердачное окно со стороны огородов. «Там у стены дрова сложена в полинницу», — закончил рассказ Медведь. Полинница старая, метр двадцать высотой где-то. Дрова потрескались и потемнели от времени. Вот на нее хромой лестницу и поставил. Потом они ее за собой в окно втянули. Наверняка в окнах первого этажа паутина растет. И вообще не думая, что по первому этажу можно ходить. Ночью вся деревня окнами светится. Словно синяя лампа, и этот дом туда же. Студен везде. «Посмотрим», – кивнул Ферз, выслушав доклад. Он протянул за липучку клапана, открывая на бедренный карман мембраны, и достал оттуда Ариадну. Нежно-желтая полупрозрачная капля, словно светилась где-то глубоко внутри, мягким красным сиянием. Ферз сжал ее в ладони левой руки, несколько мгновений разглядывал мертвую деревню, после чего правой рукой достал нож и, не выпуская Ариадну, принялся короткими движениями, чертить на земле план деревни. Бойцы отряда склонились над ним, стараясь не мешать друг другу. «Вот наш дом», — острие ножа уткнулась на рисованный квадратик. В дверях зыбь, в окнах паутина, на полу студень, в огороде плеш вдоль задней стены оковы. Начинаются они от самой полельницы. «Вот тут», — он отметил крестиком место, — «сталкеры и ставят лестницу, прямо на полельницу, по-другому в дом не попасть. Так что схрон у них не в подвале, а на чердаке. Выйти оттуда можно только так же, как и войти». Это облегчает нам задачу брать будем прямо у поленницы забросим в чердачное окно в шашку черемухи сами вылезут что если они успеют надеть противогазы хмыкнул медведь тогда возьмем из мором заявил фер девц им оттуда некуда уйти не могут даже по крышам уточнил березу по крышам слегка удивился салмацкий а смысл ну вылезли они на крышу а дальше куда они же там как на ладони не согласен покачал головой иван По крыше можно и ползком, горячки боем могут и не заметить. А если еще дым поставить, например, кусок резины смоченной мазутом, или еще чем поджечь, то шансы есть. Если бандиты делали схрон основательно, наверняка они позаботились о путях отхода. Не исключено, что если проползли через всю крышу, то где-то там можно спрыгнуть и скрыться в растительности. Если не перекроем крышу, имеем риск упустить кого-то из преступников. Хм. Ферз внимательно посмотрел на Березова и задумался. Он вновь окинул взглядом дома. «Крыши чистые, значит, действуем следующим образом. Северная часть деревни вот отсюда». Он навернулся наскоро на черчевном плану. Сплошное гиблое место. «Туда они не пойдут. Медведь, твоя группа на всякий случай приглядывает за этим направлением. Но основная наша забота – восток. Если кто-то каким-то образом выпрыгнет из окна на поленицу, дальше у него только два пути – к вам, вот оттуда». Ферзь указал рукой на рухнувший забор и вновь втнул ножом в рисунок. «Либо сюда. Здесь будет ждать группа лемура. Остальные пойдут со мной по лестнице». «Туман», — посмотрел он на Березова, — «ты идешь с нами». «Ветер. Вот тут у соседнего дома дерево видишь? Оно чистое, если не считать синьку. Влезешь на него и приглядишь за крышей. Далеко по ней не уйти. Но если бандиты хорошо прощупали деревню и знают расположение всех аномалий, то тропу найти можно». «Все, выдвигаемся», — закончил Ферзь, Натирая ногой чертеж. Связь держать на частоте номер 3. Запасная номер 8. Идем. Иван заметил, как Медведь с Лемуром практически одновременно бросили на него мимолетные косые взгляды, как только Ферзь объявил, что берет его с собой. Ветер же наоборот, остался невозмутим и никак не отреагировал на это известие. Странно, что у них такая разная реакция. Березов насторожился. Что-то во всем этом ему не нравилось, но пока еще непонятно, что именно. Операция началась спокойно. Группа «Лемура» и «Медведя» заняли указанные ферзем позиции и взяли на прицел дом Хромова. Получив в эфире доклады, Салматский отдал приказ надеть снабженный противогазами шлем сферы и лично повел группу захвата через огороды. Он пошел первым с ариадной в одной руке и пистолетом в другой, расставляя бойцов в безопасных местах. Березов отметил, что командир сильно рискует ради заботы о своих подчиненных, что, несомненно, делает ему честь. Дом окружили, до полянец дошли без эксцессов, И группа захвата залегла в огороде, быстро оградив вешками с прикрепленными флажками границы близкой плеши, и изготовилась вести огонь по чердачному окну в случае необходимости. Но дальше все пошло не совсем так, как ожидал Березов. Ферзь отдал короткую команду, и пара бойцов, укрывшихся прямо за полейницей, забросили в чердачное окно несколько шашек с черемухой. После этого они остались там же, приведя Ивана в недоумение. Ведь если из окна выбросят гранату, оба бойца неминуемо попадают под осколки, однако ферст не стал их отводить к тому же он немедленно достал портативный мегафон и объявил скрышимся в доме преступника что они окружены со всех сторон что бежать им некуда после чего предложил сдаться подобная неграмотность сфердзя никак не вязалась с его репутацией березов не понял зачем предложение о сдаче было объявлено так рано ведь если бандиты предположительно спали то теперь они точно проснулись вместо того чтобы во сне нахвататься черемухи и инстинктивно повыскакивать в окно, забыв о противогазах, и вообще обо всем на свете. Они смогут надеть средства защиты прежде, чем слезоточивый газ заполняют дырявый чердак в нужной концентрации. Судя по всему, так оно и вышло. Минут 20 бандиты не отвечали, и из окна никто не появлялся. Внезапно оттуда вылетел какой-то сверток. «Граната!» – крикнул Ферз, заставляя людей вжиматься в землю. Но взрыва не последовало. Вместо этого сверток упал на землю и негроменьким хлопком лопнул, окутываясь клубами густого сизого дыма. ще один хлопок донесся с крыши который тут же стала затягивать дымом как и предполагал березов бандиты оставили завесу пытаясь вырваться из ловушки маловероятно что они окажутся столь глупы чтобы организовать с скрронном месте не имеющим пути отступления кто же станет запирать запад подню самого себя со стороны соседнего дома возле которого на дереве должен был зассе ветер прозвучала автоматная очередь затем еще одна и совершенно неожиданно на крыше бандитского дома громыхнул разрыв ручной гранаты двое пытались уйти по крыше раздался в эфире голос ветра цели уничтожены больше контролировать крышу не могу сильное задымление ничего не вижу принял тебя ответил ферс и вновь поднял портативный мегафон stalkerы это последнее предупреждение заявил он сдавайтесь или будете уничтожены даю вам две минуты и отложав мегафон тут же кивнул одном из протаившихся у поленницы бойцов светозвуковую боец достал светозвуковую гранату и забросил ее в чердачное окно сверкнула ослепительная вспышка и тяжело ухнул звуковой удар гулка проходя через герметичную сферу мембраны из щелей прогнивших стен и крыши во все сторону брызнули глубы трухи пыли и куски синь-желттоого мха березов непоним понимающий переводил взгляд сферя на остальных бойцов группы странное какое-то задержание со стрельбой на поражение и метанием гранат без предоставления окруженным даже малейшие возможности сдаться добровольно еще до попытки штурма кстати о штурме чего ждет ферзь вот сейчас пока бандиты ослеплены и оглушены самое время взобраться на крышу перекрыть пути отхода и в случае благоприятной ситуации после броска второй гранаты войти внутрь ферзь я туман он вышел в эфир момент удобный могу выйти на крышу пока дым не рассеялся и нет оборвал его салмацкий слишком рискованно этим терять нечего нарвешься на пулю по нашей информации бандиты вооружены драдроколами и сделал короткий жест засевшему по леннице еще одну Вторая светозвуковая граната влетела в чердачное окно и снова грянул грохот со вспышкой. «Ничего не понимаю», — подумал Иван. «Если так тело пойдет и дальше, то держать будет некого. Там мозги у всех полопаются». Дым начал рассеиваться, и он заметил слабое шевеление в чердачном окне. «Движение», — бросил он в эфир. «В окне. Возможно, выход». Треск сразу нескольких автоматных очередей заглушил его слова. Пули ударили в окно, разносят рухлявый проем в щепу. Раздался короткий крик, шевеление прекратилось. Из разодранного окна безжизненно свесилась залитая кровью рука. Иван лишь покачал головой. Что вообще тут происходит? Или бойцы спецотряда, насколько злы на бандитов из-за того боя у развалин? Он вполне мог это понять. Спецотряд тогда понес потери. Несколько человек получили ранения. Один из них до сих пор проходит лечение. Но если сейчас перебить всех, то единственная нить ведущей шпионской лаборатории будет потеряна. оперативники возлагают на это задержание большие надежды а тут творец черт знает что прямо вендетта корсиканская однако судя по реакции окружающих никого кроме березова это не волновало. В сложившейся ситуации стоило проявить инициативу и он привычно пригибаясь быстрой перебежкой подошел к сидящему за покосившийся деревянной изгородью ферзю тот встретил его у просиденным взглядом там остался всего один иван кивнул сторону чердака надо брать его живым иначе провалим операция. если уже не провалили добавил он мертвые показания не дают как будем шпионской лаборатории искать все они отморозки зло ответил фиш убить человека для них все равно что синьку прихлопнуть я уже потерял достаточно людей и больше не собираюсь рисковать никем я сам его возьму риск будет минимальным возразил березов нужно только снайперское прикрытие пусть последят за окном я заякорю альпинистскую окошку с веревкой и влезу на крышу это быстро и йду тамлаз через который перебитые ветром бандиты выходили а вы сымитиируете штур и бросите светозабкове в окно сразу после взрыва я зайду внутрь и приму оставшегося если он еще жив подставишься под пулю мне отвечать поморщился ферь и без того потерь достаточно этот гад там векика уши чем-нибудь заткнул и светофильы на противогаз на крутил он сдаваться не собирается я справлюсь настаивал березов не в первый раз в этот момент эфир ожил слышу движение в окне продолжил наблюдатель а дайте приказ не стрелять потребовал березов иначе месяц работы оперативников пойдут п супо хвост я сдаюсь донесся из окна слабый голос с армянским акцентом не стреляйте я сдаюсь березов смотрел на ферзя в упор тот пожал плечами и произнес не стрелять брат живым и тот же добавил соблюдать осторожность это может быть ловушкой но все оказалось много проще а шот хромой сопротивляться не хотел. Он оказался ранен в ногу осколками гранаты и даже лестницу в оконный проем вытолкал с трудом. Лезть по ней ему было тяжко, и он практически скатился внутрь группы захвата. С него сорвали противогаз и оттащили в сторону. Сталкером занялся сам инструктор, и Ферс объявил окончание операции. Боевые группы начали выходить из деревни, тщательно придерживаясь разработанного маршрута. Обратный путь неожиданно оказался сложнее, чем первоначальный заход в мертвую деревню. Словно возмущенный появлением людей, Желтый пух собрался в огромные рваные облака и метался по улицам от одного покосившегося дома к другому, пытаясь облепить затянутых мембраны бойцов. Видимость ухудшилась, словно посреди лета внезапно начался снегопад из грязно-желтых хлопьев, и идти приходилось медленно, часто стряхивая налипающую желтизну с лицевых щитков шлем-сфер. Каким образом абсолютно сухой желтый пух прилипал к гладко шлифованному пластику лицевых пластин, осталось загадкой. Но желтая трянь тянулась к людям, словно мелкая железная стружка к мощному магниту. Облака пуха хаотичными потоками сновали по мертвым улицам, огибая невидимые глазу аномалии. И приглядевшись, можно было увидеть десятки занятых желтыми потоками чистых мест, высыпавших деревню. Близко к этим местам лучше не подходить, хмуро подумал Иван, вспоминая теоретический курс. Желтый пух обтекает аномалии только в зеленой зоне. В желтой зоне ему это занятие глубоко до лампочки. Там пух прет напролом. и по нему уже не определишь опасное место. Тогда во время спасательной операции с болтом пуха они не встретили. Интересно было бы спросить у Валерия, как он выходит из подобного положения, не нося мембраны. Скорее всего, просто обходит пух заранее. Видимо, знают маршруты. Иван заметил, что отстает от впереди идущего бойца, и прибавил шаг. Березову выпало отходить одними из первых, и он был уже у самой окраины, когда сзади донесся вопль «Стоять!», вслед за которым ударила автоматная очередь, Иван стремительно развернулся, присередая на колено, и взял оружие на изготовку. Цепочка выбирающихся из мертвой деревни бойцов замерла, но в следующую секунду зашипел радиоэфир. «Отбой тревоги!» — раздался голос Ферзя. «Продолжать эвакуацию!» Причина внезапного переполоха выяснилась через несколько минут, когда весь отряд вышел к точке сбора. В ней пришла группа ветра, и Ашота Хромова с ней не оказалась. Ветер хмуро поглядывал на Сломацкого. Коротко объяснил, что сталкер пытался совершить побег. Его пытались остановить, но не успели. Хромая на раненной ноге, тот споткнулся и упал в аномалию. Плежь размазывала его в доли секунды, оставив от человека лишь небольшую кучку перепачканного кровью тряпья. Место его гибели было зафотографировано для приобщения к рапорту о результатах операции. Это известие все восприняли спокойно. Лишь медведь саркастически ухмыльнулся. Мол, что такое не везет и как с ним бороться. Но больше ничего не сказал. Медведь не могла. Всю обратную дорогу Березова одолевала какое-то смутное и неприятное чувство, смысл которого он уловить не мог.